Глава сорок вторая Это было кошмарно. Так мерзко. Эвери сидела, почти уткнувшись, в стакан с бренди, который налил ей айриш, уверяя, что это ее успокоит. Первый же, с трудом давшийся ей глоток, едва не воспламенил ее внутренности, но она все сжимала стакан в руке, потому что ей надо было за что-то держаться. — Вся эта дерьмовая история, мерзость от начала и до конца, — объявил в ответ воинственный хозяин. — Я всегда так считал. Разве я тебя не предупреждал? Не предупреждал я тебя, а? — Ну, предупреждал. Чего заладил? — А к тебе кто обращался? — накинулся Айриш Навена которые под сурдинку потягивали кое-что несколько отличавшееся содержимым от обычной сигареты. Впрочем, Айриш был слишком расстроен, чтобы это заметить. эйвери ко мне обратилась, позвонила и сказала, чтобы я все лопатки чесал сюда. Ну, я и чесанул. Я спрашиваю, кого тут интересует твое мнение? — Да прекратите вы оба! — выкрикнула Эйвори. И потом Вен бросит эту дрянь, хрестораде меня тошнит от ее запаха. Она провела пальцами по губам, будто боялась, что ее снова вывернет. Афиша меня просто в ужас привела. Он действительно собирается это сделать. Я знала, всегда знала. Но теперь... Она поставила стакан на столик для кофе и поднялась, растирая себе руки. Даже в свитере она никак не могла согреться. Кто он? Эйвори. Она покачала головой. Не знаю. Он может быть кем угодно. Я не знаю. «А кто имеет доступ в твою комнату?» Я пришла в полдень, так что до этого момента туда любой мог попасть. Мона говорит, в доме в пору турникет устанавливать. Одни входят, другие выходят. И так все время. Ведь скоро выборы. «Откуда ты знаешь, что никто за тобой не увязался по пути домой?» Я постоянно смотрела в зеркало заднего вида, И несколько раз развернулась. К тому же, когда я уезжала, дома никого не было. А в папке, которую ты отыскала в столе у свекрови, никакого ключа к этому делу не обнаружилось? В ответ на бесцовремонный вопрос Вэна Эйвори лишь растерянно покачала головой. — Странная она какая-то, — заметил он. — Почему ты так думаешь? Я много ее снимал. Вечно улыбается, машет ручкой, но черту с два я поверю, что она и впрямь весела и счастлива. Понятно, о ком ты. Она очень скрытная и мало говорит. Во всяком случае, до сегодняшнего дня говорила мало. Расскажи к нам лучше о Кэрол навара сказал Айриш. Она важнее для дела, чем Зи Ратлидж. Карл или как там ее в действительности звали, была потаскушкой. Танцевала в самых низкопробных ночных клубах. Сиськи показывала, уточнил Вэн. Под разными пикантными и соблазнительными именами. Два раза арестовывалась. Первый раз за непристойное поведение в общественном месте, а второй за проституцию. Но оба обвинения были сняты. Ты уверена в этих сведениях? Частный детектив, возможно, и правда был гнусной личностью, но потрудился он на совесть. С помощью информации, которую он передал Зи, я с легкостью отыскала несколько мест, где она подвязалась. «Когда же ты успел удивился Айриш. «Перед тем, как ехать сюда, я даже переговорила кое с кем, из ее знакомых, с другими танцовщицами, нанимателями и так далее» они не принимали тебя за нее?» — спросил Вэн. «Да все. Я объясняла наше сходство, представившись двоюродной сестрой, говорила, что мы давно не виделись, и что они о ней сообщили. Она оборвала все связи. Никто не знал, что с ней сталось». Мне попался один голубой, который за двадцать долларов рассказал, что она якобы вознамерилась распрощаться с ночной жизнью, пойти в школу бизнеса и выбиться в люди. Больше он ничего не помнит. И ни разу ее не видел с тех пор, как она уволилась из клуба. Все это, конечно, одни предположения, но, мне кажется, Кэрол постаралась совершенно себя изменить. Максимально облагородилась, чтобы попасть в фирму «Ратлиджи», И когда оказалась там, то обнаружила способ подняться еще выше, выйдя замуж за Тейта. Помнишь, Айриш, несколько лет назад я делала репортаж о проститутках. Когда ты работала на детройском вещании, конечно, а как же, ты же прислала мне пленку. Но при здесь это? Видимо, Кэрол по своему складу сродни тем женщинам. Почти все они заявляют, что ненавидят мужчин. Наверное, она была такой же. Но ты ведь не знаешь наверняка. Да? А ты взгляни, как она обошлась с Джеком. Флиртовала с ним напропалую, чуть не разрушила семью. Но при этом, похоже, он так и не получил то, чего хотел. Что это, как не жестокость, не злоба? Она не слишком одобряла мужчин и решила сломать жизнь наиболее одаренному из них, заодно возвысив себя. Но разве она не боялась, что ее кто-нибудь узнает, или ее темное прошлое выплывет наружу? Эйвери уже и сама размышляла об этом. Да, разве ты не видишь, что для нее здесь был самый смак? Ведь Тейт оказался бы в ужасно унизительном положении, если бы вдруг выяснилось, кем была раньше его жена. Но и осталось же он, если на нее калиунул, — буркнул Вэн. «Ты не понимаешь, насколько она все просчитала», — встала на защиту Тейта Эйвери. Она стала для него всем, расставила ловушку с собственной персоной в качестве идеальной приманки. Красивая, живая, сексуальная. Но дело не только в этом. Кто-то, хорошо знающий Тейта, как следует натаскал ее, научил, на какие кнопки нажимать, чтобы чисто плотское влечение переросло в любовь. «Тот, кто хочет его убить...» Именно, — мрачно кивнула Эйвори, подтвердив догадку Вэна. Этот человек не хуже Зи чувствовал двуличие Кэрол. Почему же, когда он к ней подкатился, она не выложила все Тейту? «Этого я не понимаю», — созналась она. «В моей теории есть еще недостающие звенья. Может быть, Ее больше прельщала роль убитой горем вдовы политика, нежели жены сенатора. «Тот же статус, но без мужа, который ей только мешал», — предположил Айриш. «Угу. К тому же она не была уверена, что Тейт пробьется в сенат, или сообщник поманил ее деньгами. В любом случае, после того, как они поженились...» В ее обязанности входило всячески изводить Тейта. А уж тут она резвилась, как могла. — Но почему все-таки кому-то понадобилось его изводить? — спросил Айриш. — Мы постоянно упираемся в этот вопрос. — Не знаю. В голосе Эйвари звучало тихое отчаяние. Я бы все отдала, чтобы узнать. «А какие выводы ты сделала из последней их весточки?» — задал очередной вопрос Айриш. Она провела рукой по волосам. «Совершенно очевидно, что они собираются действовать в день выборов и воспользуются для этого ружьем или чем-нибудь вроде того». «Ну, не знаю», — задумчиво произносит Айриш. «Уж больно они на этот раз откровенны». «То есть...» «Ну, как тебе сказать?» Он слегка прикусил губу, продолжая размышлять. Потом машинально взял стакан с бренди, который отставила Эвери, и сделал внушительный глоток. «Куда подевалась прежняя иносказательность? Либо тебя испытывают, либо он самый наглый сукин сын из тех, какие мне попадались». «Может, вся его наглость от того, что поздно дать отбой?» — угрюмо заявил Вэн. «Дело на мази, все расставлено по местам». «В том числе седой?» — спросила Эйвори. Вэн пожал плечами. «Слушай, а тот материал, который ты сегодня отснял в Хьюстоне, там его нет?» «Не-а» самого Фортуорта не появлялся. Эйвери ведь дома сидит. Его взгляд стал туманным от марихуаны, но на Эйвери он посмотрел так многозначительно, что от Айриша это не укрылось. Так-так, ну вы двое, о чем я еще не знаю. Эйвери провела языком по губам. Вэн считает, что Сидой, возможно, следит за мной, а не за Тейтом. Голова Айриша повернулась на толстой шее и он взглянул на Вена. — С чего ты взял? — Так, с потолка. Но... На всех пленках он смотрит на Тейта, а не на меня, — рассудительно возразила Эйвори. — Трудно сказать. Ты же всегда стоишь рядом с ним. — эйвери Айриш взял ее за руку, усадил на диван, опустился перед ней на корточки. — Теперь послушай меня внимательно. Ты должна сообщить властям. — Я? — сказал тебе, — слушай. — Значит, молчи в тряпочку и слушай. Он собрался с мыслями. — Ты? — здорово влипла, детка. Я понимаю, почему ты на это пошла. Захватывающая идея, единственный в жизни шанс сделать себе имя. А между делом кое-кого спасти. Но ситуация вышла из-под контроля. Твоя жизнь в опасности. И пока ты не прекратишь этот маскарад, похоже, под угрозой и жизнь Ратлиджа, и жизнь девочки, Было похоже, что его последний довод произвел на Эйвере впечатление, поэтому Айриш сел рядом с ней, продолжая, правда, сжимать ее руки в своих. — Давай позвоним в ФБР. — Легавым, — пискнул Вен. — У меня есть дружок в местном бюро, — продолжал Айриш, не обращая на него внимания. — Он обычно работает под прикрытием. Ловит травку, которая идет из Мексики. Это не его область. Но он скажет нам, с кем связаться, и посоветует, что делать. Он еще не закончил фразу, но Эйвери уже затрясла головой. Нельзя, Айриш. Ты же понимаешь, узнает ФБР, все узнают. Если Тейт ни с того ни с сего появится в окружении вооруженной охраны и агентов секретной службы, тут же возникнет масса подозрений. Все сразу раскроется вот и оно, — рявкнул он, — ты не хочешь, чтобы Раттлитш узнал. Не хочешь, потому что тогда тебе придется освободить уютное местечко в его постели. — Нет, не потому, — крикнула она, — власти смогут защитить его от кого угодно, кроме членов собственной семьи. А нам известно, что смерть ему желает кто-то из близких, кто-то якобы его любящий. Нельзя уведомить одного Тейта не уведомив при этом всю семью. Она с трудом перевела дух, но тут же заговорила снова. Кроме того, если эту историю кому-нибудь рассказать, то все решат, что мы либо врем, либо чокнутые С другой стороны, если нашу сказку примут на веру, что сделают со мной? — А что могут с тобой сделать? — поинтересовался Вэн. Точно не знаю, но пока они станут разбираться, Тейта будет некому защитить. — Так что ты думаешь делать? — спросил Айриш. Она закрыла лицо руками и заплакала. — Я не знаю. Вен встал и накинул поношенную кожаную куртку. — Ладно, пойду, поброжу, прелония. — Чего это вдруг? Вен равнодушно пожал плечами в ответ на вопрос Айриша. Поперебираю кое-какие свои пленки. Зачем? Внутренний голос велит. Эйвори взяла его за руку. Спасибо за все, Вэн. Если что-нибудь увидишь или услышишь, сообщу. Ключ от абонентского ящика, который я тебе дал. Еще у тебя? Спросила Эйрш. Да, только зачем он мне нужен? Когда я в городе, то тебя каждый день вижу на работе. Но может случиться так, что тебе понадобится что-то мне прислать, когда ты уедешь куда-нибудь с ратледжем Что-нибудь такое, что лучше не посылать на студию. Усёк. Пока. Едва за ним закрылась дверь, как Айриш обронил. Вот тупица. Нам бы союзника понадёжнее. Не принижай его. Меня он тоже иногда раздражает, но вообще-то ему цены нет. Он всегда был мне другом и видит Бог. Друзья мне ох как нужны. Она взглянула на свои часики, подарок Тейта. С тех пор, как выудила их у Фэнси, Эйвери их не снимала. Мне пора, уже поздно. Когда я задерживаюсь, Тейт начинает задавать вопросы, я уже не в силах придумывать приемлемые объяснения». Так чего доброго, он решит, что я просто поселилась в своем любимом магазине. Попытка пошутить получилась тяжеловесной. Айриш обнял ее и неуклюже погладил свои ручищи по волосам. Она уткнулась ему в плечо. «Ты любишь его!» Это был не вопрос, а утверждение. Она кивнула. «О, Господи!» — вздохнула он. «И отчего все всегда так чертовски сложно?» Она зажмурилась Горячие слезы оставили расплывчатые пятна на рубашке айриши «Люблю так, что болит. Я знаю, каково это». Эйври была слишком поглощена своими переживаниями, чтобы заметить упоминание его неразделенной любви к ее матери. «Что мне делать? Я не могу не рассказать ему, ни защитить». Она припала к Айришу, ища опоры. Он крепче прижал его к себе и смущенно поцеловал висок. «Роза-Мария огрушилась бы на меня всеми своими девяносто восьмью фунтами, зная она, что я позволяю тебе рисковать жизни». Эйвери улыбнулась в его влажное от ее слез плечо. «Может быть. Она ведь доверяла нас твоему попечению. И теперь я ее подвожу». Он еще крепче ее обнял. Я боюсь за тебя, Эйвари. С сегодняшнего дня, после того, как у меня кровь застыла при виде этой афиши, за себя я боюсь меньше всего. Меня тоже числят в заговорщиках. И да поможет мне Бог, если выяснится, что все наоборот. Ты не передумала. Может мне все-таки позвонить куда следует. Пока не надо. Будет смысл это сделать только тогда... Когда я буду знать наверняка, покажу пальцем и скажу «вот он». Айриш слегка отстранился взял ее за подбородок. Тогда может оказаться поздно. Об этом время можно было и не предупреждать. Она и сама прекрасно все понимала. Возможно, сейчас уже поздно спасать свою журналистскую карьеру и надеяться на семейное счастье с стейтом и Мэнди. Но она должна попытаться. Еще раз, обняв Айриша на пороге и поцеловав его в колючую щеку, она вышла в темноту. А темнота стояла такая, что ни он, ни она не заметили припаркованной невдалеке машины.